Конец Ваньки Каина. Не сохранился первоначальный текст Воровского неминуемого проклятия. Отрывок, проведённый в этой книге, был записан на Сахалинской каре, в каторгае во второй половине XIX века. Наверное, он отличается от того, что произносили во времена императрицы Елизаветы Петровны. сыграло ли страшное проклятие хоть какую-то роль в судьбе Ваньки Каина? Это волен решать каждый по-своему. Заменитый разбойник, сыщик, душегуб, продавший многих своих товарищей, был обречён и бестоинственного проклятия. Государственное правосудие лишь опередило воровскую расправу. О злодеяниях Ваньки Кайна заговорила не только вся Москва и Подмосковье, но и Северная столица. О его преступлениях докладывали самой государыне и императрице. Ванька был наконец арестован, но дело тянулось в сжатном приказе более двух лет. Несмотря на множество показаний и свидетелей его злодеяний, возникали помехи следствию. пропадали свидетели, исчезали документы, менялись показания. Летом 1755 года знаменитый разбойник и сыщик был приговорён к смертной казни. Но по решению сената в феврале 1756 года Каина наказали кнутом. Ему вырвали ноздри, на лбу и щеках выжгли слово вор. И отправили на каторжные работы в Тогервик на Балтику. Ходили слухи, будто через несколько месяцев Каина нашли в выгребной яме с удавкой на шее. И пошла гулять весь среди воров. Сработало неминуемое проклятие. Ванька сам погубил себя, произнося его против других. Но на Руси не дают просто так умереть знаменитостям. И вот уже во времена правления императрицы Екатерины Алексеевны стали поговаривать, будто Ваньку видели в Дмитрове на дороге Санкт-Петербург-Москва, там, где находились его горные притоны. Шептались обыватели, будто Ванька ходит по монастырям под Москвой, хочет замолить грех. и не может не даётся ему последняя верста перед монастырём словно какая-то сила отталкивает окаянного душегуба от святой обители так и маяется непрекаянный уходит от стен монастыря и снова возвращается кое-кто из бывалых воров утверждал что пока не одолеет Ванька последнюю версту да тех пор в обществе будет возникать каинов раздор и будет брат сдавать брата властям и резать не по старой заповеди